Глава семнадцатая Флинн примерз к земле. Он не знал, что делать. Если они останутся тут, их схватят. А если попытаются бежать, окажутся у всех на виду. Мужчина, который шел к ним, зловеще ухмылялся. «Сквиии!» Флинн еще пытался решить, какой вариант будет менее опасным, когда услышал крик сокола. Подняв голову, он увидел, как молния падает с неба прямо на голову мужчины в черном. Молния захлопал крыльями по лицу мужчины и разодрал его скальп в полудюжине мест, орудуя острыми когтями и клювом. Мужчина в ярости замахал руками и потянулся к голове, но схватил лишь пустоту, молнии уже не было. Флин и Пэдди увидели свой шанс и рванули бежать по улице прочь от полицейского участка. Флин не оглядывался, но слышал крики людей, бросившихся в погоню. «Что мы собираемся делать?» – пропыхтел Пэдди. «Куда бежать?» «Не знаю. Нужно убраться с открытого места», — ответил Флинн. Он обежал взглядом здания на улице. «Вон там». Флинн ткнул пальцем в узкий проулок между домами. Пока они бежали к проулку, Флинн исхитрился глянуть за спину. От мужчин их отделяло 60 ярдов. Только бы добежать до проулка, слишком узкого для машины, и они смогут оторваться. Проулок был грязный, заставленный мусорными баками и контейнерами. Там пахло тухлой едой. Забежав внутрь, ребята вспугнули бродячую кошку, которая взвыла и скрылась за башней старых шин. «Флин!» – прошипел Пэдди хриплым от страха голосом. Он указал в дальний конец проулка. Его перекрывала сетчатая изгородь. Она была не менее десяти футов высотой, а поверху были протянуты жуткого вида узлы колючей проволоки. «О, нет!» – воскликнул Флинн. Он оглянулся. Несколько ступенек вели к двери в стене, возможно, черному ходу магазина. Флинн бросился туда и дернул ручку. «Заперто!» — крикнул он Пэдди. «Смотри!» — ответил брат. «Мы можем залезть вон туда?» Он тыкал пальцем в железную лестницу, привинченную высоко к стене здания. Проблема заключалась в том, что конец лестницы находился в 12 футах над землей. Им нужна была еще одна лестница, чтобы дотянуться до этой. «Нужно попытаться!» — заявил Пэдди. Братья попятились к другой стороне проулка. «Места для разбега здесь толком не было» флин отпихнул ногами несколько баков, чтобы стало посвободнее. Он кинулся вперед. Ширины проулка хватило всего на четыре шага. Набрав скорость, Флинн сбежал на вертикальную кирпичную стену, вытянул руку и... не достал шесть дюймов до нижней перекладины. «Пробуй еще!» — прокричал Пэдди. Он подтянул тяжелый мусорный бак под лестницу и прижал к стене, чтобы флин мог прыгнуть оттуда. флин глубоко дышал, собирая силы, и пытаясь не обращать внимания на мужские шаги вдали. Внезапно его переполнила злость. «Все не закончится вот так, в этом гадком проулке, не здесь!» Взревев, он взмыл вдоль стены, оттолкнулся ногой от мусорного бака и прыгнул изо всех сил. Он взмыл вверх, на восемь футов, на десять, затем извернулся всем телом, чтобы дотянуться до лестницы, и, растянувшись во всю длину, смог ухватиться за нее одной рукой. Его сильно дернуло, но он ухитрился удержаться. Подтянувшись на лестницу, Флинн свесился со ступеньки вниз головой, согнув ноги в коленях и удерживаясь ими за перекладину. Уголком глаза он заметил, как в проулке показались мужчины. «Давай!» — крикнул он Пэдди и приготовился ловить брата. Пэдди не пришлось подгонять. Он сорвался с места, оттолкнулся от мусорного бака и подскочил изо всех сил. Он умудрился схватить брата за руку, но рывок был таким сильным, что Флинн едва не отпустил лестницу. Однако Пэдзи был проворен. Он забросил свое тело на лестницу, точно мартышка на дерево. Флинн последовал за братом, и они перепуганные вскарабкались по перекладинам. Забираясь наверх, Флинн видел, как мужчины под ними подкатывают под лестницу большой мусорный контейнер. Один за другим они запрыгивали на него и подтягивались на лестнице. Все происходило мгновенно. Они явно были в форме и хорошо натренированы. Братья взвились на крышу, разом преодолев пять этажей. Флинн обернулся и посмотрел вниз. Мужчины быстро поднимались за ними. Он обежал взглядом соседние крыши. Ряд совершенно одинаковых зданий вытянулся вдоль улицы, поделенные на куски одинаковыми узкими проулками. На каждой крыше имелась небольшая пристройка с дверью, наверное, выход на внутреннюю лестницу дома, как догадался флин Пэдди подбежал к одной из них и подергал ручку. Дверь была заперта. «Бежим!» – завопил Флинн, бросаясь к краю крыши. Он прикинул расстояние до следующего дома. Всего футов десять. Потом он опустил взгляд вниз, в пятиэтажную пропасть. Такое расстояние каждый из них мог перепрыгнуть с легкостью. На твердой земле. «Ты справишься?» – спросил Флинн с трудом сглатывая. Пэдди кивнул. «Легко». Но голос его дрожал. «Они сделали это вместе». Как следует разбежались и рванули к краю крыши. Вопя от ужаса, Флин оттолкнулся и полетел на другую сторону пропасти. Ощущение было такое, будто он висел над проулком страшно долго. Оба справились и упали на соседнюю крышу. Мужчины в черном уже одолели лестницу и теперь бежали к провалу. Пэдди подергал дверь в пристройке. Заперто. Они подбежали к другому краю здания и перемахнули через очередной провал, даже не притормозив. Было лишь самую малость менее страшно, чем в прошлый раз. Обернувшись, Флинн увидел, что все мужчины в чёрном осилили первый прыжок. Пэдди метнулся к очередной пристройке и дёрнул за ручку. Заперто. Очередной безумный рывок к краю. Очередной тошнотворный скачок над пятиэтажным каньоном. Очередная дверь. Заперто. Флинн обернулся, собираясь бежать к краю, но на этот раз что-то было не так. Добежав до очередного проулка, мальчик в шоке обнаружил, что он в два раза шире предыдущих, и перепрыгнуть его совершенно невозможно. Флинн перегнулся через край, но и лестницы там никакой не было. «Сюда!» – закричал Пэдди. Он стоял на крыше с той стороны дома, которая выходила на улицу, и заглядывал через край. Там, под небольшим карнизом, рядом выстроились окна, каждое с шестидюймовым наружным подоконником. «Мы сможем попасть на этот подоконник?» – спросил Пэдди. До подоконника было восемь футов. «Если съехать спиной вперед на животе, а потом согнуться и повиснуть на краю, мы сумеем к нему приблизиться», — рассудил Флинн. «Потом отпустим край и приземлимся на подоконник». Он чувствовал в себе безрассудную дерзость. Сейчас он уже ни за что не сдастся. Флинн улегся на живот и свесил ноги через край. Сразу же опустился и повис на кончиках пальцев. Он глянул вниз и тут же пожалел, что сделал это». Флинн принялся раскачиваться взад-вперед, то приближаясь, то отдаляясь от стены. Глубоко вдохнув, он отпустил край крыши и точно кошка приземлился на подоконник. Теперь была очередь Пэдди. Он перебросил ноги через край и спустился с крыши. Поскольку он был ниже брата ростом, от его болтающихся ступней подоконник оказался дальше. Мальчика отделяло от него восемь футов пустоты. Он начал раскачиваться, но Флинн видел, что Пэдди не удается заставить себя отпустить край. «Пэдди», — произнес флин надеясь, что спокойствие в его голосе поможет брату собраться. «Ты должен решиться. Прыгай!» Пэдди глубоко вздохнул, с силой качнулся и отпустил край крыши. Его ступни шаркнули по подоконнику. Пэдди зашатался, отчаянно размахивая руками и пытаясь поймать равновесие. Флинну удалось схватить его за футболку, и, наконец, слава богу, Пэдди выровнялся. У него получилось. Сверху послышался злобный крик, и из-за края крыши показались пять голов. Хотя мужчины не могли до них дотянуться, братья отпрянули на карнизе. «Ах вы, два крысеныша! Не смейте шевелиться!» – проорал один. Это был тот самый мужчина, с которым они столкнулись на улице. флин видел у него на лбу пятна крови, следы клюва молнии. Лицо мужчины искажало гримаса бешенства. Его голова исчезла, и на ее месте тут же показались ноги. Мужчина перелез через край. Он собирался спрыгнуть к ним на подоконник. Флинн в отчаянии огляделся. Вариант был только один. Без колебаний он снял футболку и крепко обернул вокруг запястья. «Ты что делаешь?» – прошипел Пэдди. Но его голос заглушил звон стекла. Флинн разбил кулаком окно. Осколки разлетелись, сверкая на солнце, прежде чем рассыпаться по мостовой далеко внизу. Замотанным в ткань кулаком Флинн очистил раму от оставшихся осколков. Когда через нее можно было без опаски пролезть, он запрыгнул внутрь, и Пэдди забрался следом, стараясь не наступить на стекло босыми ногами. Братья очутились в спальне роскошной квартиры. Терять время было нельзя. Прямо за их спинами мужчина спрыгнул на подоконник. Он крикнул своим дружкам на крыше, чтобы спускались по лестнице в обход здания и отрезали братьям путь к отступлению. Мальчики пулей вылетели из спальни. Флинт захлопнул за их спинами дверь. Они оказались в широком коридоре, где стояло тяжелое кресло, полукруглый столик для мелочей и зеркало. Кресло и столик они перевернули и придавили ими дверь спальни как раз в тот момент, когда в нее врезался мужчина, а потом метнулись по коридору и влетели в просторную столовую. Невзирая на спешку, Флинн не мог не отметить громадную люстру, свисавшую с потолка, ненормально огромные картины и белоснежную мебель. Это было настолько не похоже на обстановку у них дома, насколько вообще возможно. Братья пробежали по галереи и оказались на кухне. Там, в конце длинной мраморной скамьи, сидел хозяин квартиры. Он был облачен в белый банный халат с тапочками в тон, деликатно потягивал что-то из крошечной чашечки и читал газету. «Вы кто такие? На помощь! На помощь!» — завопил мужчина. «Извините за окно!» — крикнул ему Флинн, когда они вылетали из кухни в очередной коридор, в конце которого, слава богу, их ждала входная дверь квартиры. Братья вырвались наружу в небольшую прихожую с двумя дверями. Одна была обычная, деревянная, а вторая — стальная, двойная, с целым рядом огоньков и кнопок на панели сбоку. Раздался динь, и двойная дверь отворилась. Флинн был ошеломлен. За ней оказалось ничто иное, как небольшая стальная комната. Мальчик был поражен еще сильнее, увидев, как из комнаты выходит женщина. Она была одета во все белое и несла в руке белую кожаную сумку. Ногти ее были длинными и выкрашенными в белый цвет, волосы – чистый блонд. Флинн волей-неволей пришла на ум белая ведьма из детской книжки «Лев, колдунья и платяной шкаф». Женщина посмотрела на них с выражением шока и неприязни. Флинн сообразил, что они с мужчиной в халате должно быть женаты. «Доброе утро», — вежливо поздоровался Пэдди. У флина не было желания заходить в стальную коробку. Он рывком распахнул деревянную дверь и с облегчением обнаружил за ней лестницу. Перепрыгивая по три ступени за раз, братья в полминуты спустились на первый этаж. Треск и грохот наверху сообщили Флинну, что человек в чёрном вырвался из квартиры и по-прежнему преследует их. Мальчики вылетели на улицу и бросились бежать к полицейскому участку. Флин мог лишь надеяться, что они добегут до него раньше, чем мужчины в чёрном. Сверху послышалось сквии молнии. Это было предупреждение. Мужчина выбежал из дома за их спинами и теперь гнался за братьями по улице. Наконец Флинн увидел полицейский участок. Он судорожно хватал воздух, сердце колотилось о рёбра. Но у подножия лестницы участка стоял другой мужчина в чёрном. Должно быть, его оставили тут на случай, если братья вернутся. Он мигом заметил их и потрусил им навстречу. «Что теперь?» — выкрикнул Пэдди. В этот самый миг Флинн заметил, что они очутились всего в нескольких ярдах от серого фургона мужчин. И ему в голову пришла безумная мысль. «Пэдди, смотри, фургон!» Пэдди мигом понял и не колебался. «Чур, я за руль!» – завопил он, подбежал к двери водителя и распахнул ее. «Ключи в замке!» – с улыбкой заметил он. «Подбросить тебя?» «О боже!» – произнес Флинн, но и сам не мог не улыбнуться. «Отвалили от фургона!» – прокричал мужчина, который дежурил у участка, а теперь на всех парах несся к ним. Флинн открыл пассажирскую дверь и запрыгнул внутрь. Он опустил окно и свистнул. Молния мигом нырнул к нему и приземлился на сиденье между братьями. Пэдзи повернул ключ – Двигатель кашлянул, а затем, зарычав, ожил. Мальчик надавил на педаль газа, и мотор взревел. «Не едет!» — вскрикнул Пэдди. «А ты воткнул передачу!» — завопил Флинн. Теперь он жалел, что не проявил больше внимания к тому, что показывал им Келли. Он нервно смотрел на мужчин на мостовой, до которых теперь оставалось не более 20 ярдов. Пэдди дернул ручку переключения передач и снова вдавил педаль акселератора в пол. Фургон закачался и завибрировал, но трогаться с места отказывался. Мужчина был уже почти у окна. В зеркале заднего вида флин видел, что и второй, с крыши, почти добежал до них. Пэдди что-то пробубнил сам себе и обижал взглядом панель управления, зернул за какой-то рычажок, и по лобовому стеклу начали ездить дворники. Другой рычажок с тикающим звуком врубил поворотник. Флинн заметил ручку с кнопкой на конце. Ручка торчала под углом между передними сиденьями В отчаянии он схватил ее и нажал кнопку. И, опуская ручку, почувствовал, как что-то где-то высвобождается. Фургон внезапно рванул вперед, страшно накренившись в сторону передней машины. Мужчина, дежуривший у участка, сунулся было в окно, но тут же тревожно отпрянул. Пэдди вцепился в руль. Двигатель взревел, колеса закрутились, фургон впечатался в переднюю машину и отбросил ее. Освободившегося места как раз хватало, чтобы проехать. Бешено, виляя, фургон вылетел на улицу. Его мотало то вправо, то влево, пока Пэдди, наконец, не взял дело под контроль, едва увернувшись от грузовика доставки. «И-ху!» завопил он. «Ох, видел бы меня сейчас Келли!»